Глава 33 Доченька, не волнуйся, твой друг будет прекрасно устроен. Ты увидишь его позже. Отец заметил, как я кручусь и оборачиваюсь. Он крепко держал меня за плечи, не желая отпускать от себя ни на минуту. Конечно, я понимала его. Все эти месяцы он жил в страхе за меня, не зная, где я и что со мной. Поэтому я подчинилась, решив довериться ему. «Хорошо», — кивнула я покорно, — «но мне нужно будет увидеться с Аджаро как можно быстрее». Отец покачал головой в знак непонимания, но промолчал. Я вдруг рассмотрела его, словно увидела только что. Вначале он показался мне очень пожилым, наверное, из-за седой шапки волос. Теперь же увидела, что ему может быть около сорока, сорока пяти лет». Худые аристократические кисти рук с длинными пальцами, сам весь стройный, хоть и не очень высокий. Чертами лица я не была похожа на него, наверное, на мать, о ней я пока что не знала ровным счетом ничего. «Сегодня тебе предстоит аудиенция у короля. Твое возвращение — очень большое событие не только для меня, но и для всего королевства». «Понимаю», — чуть упрямо сказала я. Но я ведь не виновата, что меня похитили. Отец или не расслышал, или решил не продолжать бессмысленный спор. Он проводил меня до самых покоев. По дороге я разглядывала дворец. Эта его часть была опомпезной. Роскошь сквозила во всем. Обивка мебели, канделябры, зеркала, хрусталь. Все раззолоченное, сверкающее. Король Туаргосса! явно не стеснялся показывать процветание своей небольшой страны. Мы прошли лишь небольшую часть этого музея, а потом через короткую галерею попали в гораздо более скромную часть королевских палат. «Вот мы и дома», — ласково обратился ко мне отец. Я с облегчением выдохнула. Здесь мне понравилось гораздо больше. Белые стены в деревянной отделке, балки под потолком, минимализм во всем хотя, впрочем, мои комнаты изнутри оказались все таки девичьими, но тоже без излишеств. Просто драпировки нежных расцветок, кровать под прозрачным пологом, полы устланы пушистыми коврами, масляные лампы с небольшими хрустальными подвесами в простенках и большая свечная люстра под потолком. — Тебе нужно сейчас что-нибудь, дочка? — спросил отец все так же ласково. Мне было неловко от его заботы, словно я была самозванкой, поэтому я просто пожала плечами. Отец хлопнул в ладоши два раза, и в комнату тут же вошли двое — молодой человек и девушка. «Хран Соул!» Оба присели в почтительном поклоне. Это имя отца, что ли? «Моя дочь очень устала. Сделайте все, что нужно с дороги». Это он обратился к девушке, а затем к молодому человеку. Узнай, как разместили спутника госпожи Телли. Затем сообщишь Роуди, а та доложит госпоже. Молодой человек кивнул. Да, хран сол. Ты довольно милая, повернулся отец ко мне. Мне снова стало неловко. Конечно, спасибо. «Вот как Телли называла его? Отец или папа?» Я не знала, но и расстраивать этого любящего родителя очень не хотела, и внезапно порывисто обняла его за шею. Папа Соул прослезился и торопливо вышел из моих покоев. За ним последовал юноша, а Роуда подергала за один из шнурков, видимо, вызывая необходимую прислугу, и с любопытством уставилась на меня. Я не знала, о чем с ней разговаривать, поэтому просто прошла кресло у очага и села в него. Госпожа, сейчас будет ванна. Принесут еду и питье, а что-нибудь еще нужно? Девушка прямо поедала меня глазами, как будто видела в первый раз, и я решила рискнуть. А ты давно в замке? Я не очень, всего три месяца. За меня поручилась тетушка Сейда, которая служила вам. Роуда испуганно затраторила, словно боялась, что я прогоню ее за неопытность. Ясно, вяло ответила я. А где сама Сейда? Роуда печально склонила голову. Когда вы пропали, моя тетя, которая держала вас на руках с колыбели, очень сдала. У нее отказала левая рука, и ей стало тяжело здесь находиться. Хран Соул отпустил ее, благословив, назначил пенсию, хотя она очень боялась, что ее обвинят в вашем похищении. Но он уверил ее, что знает, милая Сейда, ни при чем. Только попросил, чтобы она нашла и подготовила девушку вместо себя. Зачем? Он же не мог знать, что я вернусь. Я почувствовала, что глаза мои стали слепаться — Нервный ресурс на данный момент был исчерпан. «Он верил, госпожа, очень надеялся, ждал вас каждый день!» И она благоговейно склонила голову. «Хорошо, Роуда, теперь ты можешь успокоить тетушку и передать ей от меня пожелания всяческого здоровья». Я проговорила это почти механически. Так захотелось спать. И я покосилась на уютную кроватку. Роуда перехватила и верно истолковала мой взгляд. Госпожа, еще совсем немного, я пойду узнаю. Я остановила ее. Узнай лучше, как там Аджару, мой спутник. Ты знаешь, о ком я видела его? В ее глазах сверкнул восторг. О да, госпожа, я видела! В голосе прозвучало благоговение. Можешь привести его ко мне в покое. Роуда оторопела. Такого бесчинства от меня она явно не ожидала. «Мне очень, очень нужно с ним поговорить, понимаешь?» Я умоляюще сложила руки, ждала от служанки ответа. Та медленно кивнула. «Хорошо, госпожа, хорошо, вы только не переживайте. Я пойду узнаю у Миру, где ваш друг, и схожу за ним сама». Я расслабилась. «Спасибо, Роуда». В этот момент двери распахнулись, и начались суета и мельтешение. Меня проводили в ванную комнату, и я погрузилась в теплую воду. Сразу несколько рук принялись намыливать и тереть меня мягкими, похожими на фланель тряпочками. Я вспомнила, как первую ванну мне помогала принимать на острове Индира, в итоге окатив ледяной водой и невольно улыбнулась, не открывая глаз хотя, как я не силилась сжать веки посильнее, несколько слезинок все таки выкатились из уголков глаз и затекли в уши. Служанки тревожно перешепнулись между собой и сноровисто продолжали свое занятие. Через некоторое время я снова находилась у себя в спальне, облаченная в белое платье из такой же ткани, что и моя туника, только более нарядная. По вороту и по долу шла золотая вышивка — Поезд был кожаным, тоже позолоченным. От еды я отказалась, только лишь осушила почти полный графин какого-то лимонада. Его тут же наполнили снова. Я вышагивала по комнате в ожидании Роуды с Аджаро. Минуты текли мучительно долго. Наконец Роуда вошла и шикнула на девушек, которые до этого не торопились уходить. И через короткое время в комнату стремительно вошел Аджаро. Я кинулась ему на шею и замерла так, чувствуя стук то ли его, то ли моего сердца. Наконец медленно отстранилась, но не выпустила из объятий, глядя в его лицо. Такое родное, почти любимое. Теперь, когда он в любой момент мог покинуть меня, я чувствовала, что дороже него у меня нет никого в этом мире. В его глазах были и боли, и сострадания, и любовь, и я поняла. Когда, Джаро? «Завтра». Его ответ, словно камень, упал где-то у меня в груди. «Разве тебя отослали назад?» «Я попрошу отца!» Отжару одной ладонью медленно прикрыл мне рот, а другой взял мою ладонь и поцеловал ее. «Я должен возвращаться. Меня ждут дома». И я спрятала лицо у него на груди. «Раз он так говорит, значит, так и есть». Мы постояли так немного. Роуда деликатно покашляла за дверью. Стало понятно, что от жару пора уходить. «И я надеюсь, мы сможем увидеться и попрощаться перед моим отъездом», сказал он и поцеловал медленно и нежно, перебирая пальцами мои волосы. Роуда отчаянно кашляла за дверью, как Катя из «Девчат», и он скользнул из спальни, а я прошла к своей кровати и рухнула на постель, а потом почти сразу в сон. Не знаю, через сколько времени меня разбудила Роуда. «Госпожа, хран Сол велел передать вам, что нужно собираться на аудиенцию, королю. У нас мало времени, вставайте скорей». Тяжело вздохнув, я поднялась. «Ну, королю так королю. Меня это мало волновало, только от жару». В голове зрело твердое решение не дожидаться завтрашнего дня, чтобы дежурно и неловко попрощаться при посторонних. Я постараюсь найти его сегодня ночью.